двадцатью минутами позже на площадь перед вокзалом выехал белый фургон надпись алис гуд красовалась над его лобовым стеклом приехали сказал петр глуша мотор и дерргая ручной тормоз и что тут спросил энвер поезд сказал петр уверенно ждем поезда «Так где ждем то где ждем-то сидим выходим нормально кивнул петр поезд будет ну-ка посмотри-ка на меня Петер невозмутимо повернул голову к пассажиру. Энвер без размаха залепил ему пощечину. Не рассчитал немного. Не сделал поправку на быка. И затылок петра едва не свернул подголовник. «Эй, ты что?» Петер встряхнул головой. Перед глазами разбегались круги. «Мы зачем сюда приехали, гончий?» «Поезд!» Уже не так безапелляционно повторил Петер. «Поезд встречаем!» «А кто в поезде?» Энвер разговаривал с ним, как с ребенком. Это начинало раздражать. «Ну как то?» – воскликнул Петр и замолк. Энвер хлопнул его по нагрудному карману. Двумя пальцами выудил оттуда пакетик с визитной карточкой Яна Ивана. «На-ка, гончай, понюхай!» Петр ошалело посмотрел на спутника. Приоткрыл пакет, поднес к носу. Зажмурился. Дернул во тьме за светящуюся нить. Потянул другой ее конец к себе. «Автохимия. Какой-то нерезкий, достаточно приятный запах. Вундербаум. Запах никотина откуда-то со стороны. Может быть от собеседника. А вот и сам мальчишка. От него кисло и резко шибает потом, но глубже от шеи и груди тянется достаточный эфемерный запах женских духов. Неуловимый и чувственный. Так-то неплохо провел вечер Ван. Тут же тонкая нотка крови. «Кажется, он обкусал губу. Или та просто треснула на холоде. Но поверх всего запах болезненного страха. Сильнее с каждой секундой. Ни с чем не перепутаешь». «Он в автобусе», — сказал Петр, поворачивая ключ зажигания. «И он меня чует». Ночной разговор с водителем помогал гасить тревогу. Автобус шел аж из Мюнхена. И старый шофер с удовольствием рассказал, как там обустроились украинцы, И сколько открыли всяких предприятий. И что одного запорожца даже в лан так продвинули. Хороша ли жизнь? А что ж плохого-то? Львов с Харьковым, правда, и в Мюнхене не особо дружат. Западенцы все больше сами по себе. Хата с краю. Раза три Наяна накатывало чувство, что кто-то смотрит ему в затылок. Но быстро проходило. Он тоже рассказывал, как смог, про Франкфурт, про Ойгиновых и Вальдемаровых друзей про Ганноверскую Гретту и Дуссельдорфскую Наташу. Тут же, конечно, вспомнил про оставленную в Майнце Наталью Андреевну, но этот запутанный клубок эмоций сейчас уж точно не стоило ворошить. Вон сразу и сердце застучало чаще, и ладони вспотели. «Мне в Ганновер надо», — сказал ян водителю. «А к Гретте?» — сделал вывод памятливый дедушка, довольно покачивая головой. «Давай, что ж, дел молодое». «Знал бы ты, дед, о каких делах речь, так помолчал бы, наверное», – подумал Ян беззлобно. Шоферская жизнь представилась ему оазисом реальной жизни и бытового благополучия, абсолютом спокойствия и обыденности. Очередная остановка, очередной вокзал. Здесь шел снег пополам с дождем. Прощальное послание от уходящей зимы. Ян выпрыгнул из уютного автобусного тепла в мокрую темноту незнакомого города. В «Зальчике ожидания» он изучил табло. Проходящих было немало, но до нужного поезда оставалось почти два часа. Длинная лавка состояла из отдельных пластмассовых сидений, собранных на общую раму. Ян сначала сел, но потом, почувствовав, что все равно засыпает, поставил на мобильном будильник, завалился на бок, интеллигентно высунул ботинки за пределы лавки, чтобы не испачкать сиденья, и провалился в никуда. Сквозь летящую с неба влагу Алисгутовский фургон пролетает мимо спящих деревень и городков. Фары рвут темноту. На них плавится мокрый снег. Шины с глубоким протектором выплевывают в сторону жидкую кашу. «Им его не поймать», — говорит страж пса. «Стоит им только приблизиться, и он обдурит обоих». «И что ты предлагаешь?» — страж быка ленив и нужны веские доводы, чтобы его на что-то подвигнуть. Два невидимых веретена висят над крышей несущегося по пустому автобану. Если бы они были хоть чуть-чуть видны, машина стала бы похожа на ракетную установку. «Такая охота не часто случается», — говорит страж-пса. «Весело». «Ты слишком увлекся людьми. Я чаще бываю среди них. Разве это хорошо?» Стража быка начинают раздражать пролетающие сквозь него капли. Он сокращается, утолщаясь до шара, и просачивается сквозь крышу к машины в багажник. Там он выпускает заготовки рук, ног, головы. Становится более плотным. В молочно-голубой пене проступает костяк, обрастает тканями, сосудами, полупрозрачной кожей, подходящей по сезону одеждой. Страж пса... Оставаясь почти невидимым, парит под потолком, как слой смога. Обычным прозрачным такие метаморфозы недоступны, но здесь обычных нет. «Ты же видел, урода», — говорит страж-пса. «Таким нет места». «Где?» «Нигде?» «Поймаем человека?» «Урод окажется поблизости. Только в этом смысл охоты. До людей мне дела нет. И как ты будешь его ловить?» Страж быка все еще сомневается. «Побежишь за ним с криком «Молодой человек, постойте!» «Я думаю, что могу хотя бы изредка не прикидываться человеком», — говорит страж пса. Он медленно оседает на пол и начинает меняться. Плитку в подземном переходе не перекладывали очень давно. На том месте, где кафельные квадратики выпали, бетон почернел, и теперь стена напоминала огромную перфокарту. Стук каблуков в пустом коридоре должен был отдаваться многократным эхом, но звука не было. Во сне опять не было звука. Ян Ниян опаздывал. Он бросил взгляд на часы. В кадре мелькнуло запястье, светлая ткань плаща, темная кайма рукава пиджака, белый циферблат, золотистые стрелки. Строгий офисный стиль. Без десяти два. Ступеньки вверх, красноватая плитка железнодорожной платформы. Косой дождь вперемешку со снегом, сноп прожектора, подползающий поезд. Янни ян пошел вперед, вслед за сбавляющимый ход вагонами. Теперь по левую руку тянулось скромное здание вокзала. Дверь вагона замерла в метрах десяти. Проходя мимо широкого вокзального окна, ян ян мельком взглянул в него, задержав взгляд на каком-то бродяге, завалившемся в зале ожидания на лавку с ногами. Лицо полуприкрыто капюшоном, куртка перекошена и распахнута на груди. Рубашка как будто застегнута не на ту пуговицу. Бледно-синие джинсы, ботинки на толстой подошве торчат из-под подлокотника. Ян Ниян подошел к двери, силой нажал на светящийся кружок, створки разъехались, и он шагнул в вагон. Ян поднялся так медленно и осторожно, словно у него в руках была хрустальная ваза с нитроглицерином. Протер глаза. Посмотрел за окно. Там мелькали вагоны уходящего поезда. Ян взглянул на табло. Поезд Штутгарт-Кёльн. Похоже, поспать удалось не более десяти минут. Ян встал на ноги и двинулся к выходу на платформу. Толкнул распашную дверь. Шквал холодного воздуха приятно остудил лицо и шею. Сделав несколько шагов по платформе, Ян заглянул в вокзальное окно. Лавка была пуста. Никакого бродяги на ней не было. Потому что бродяга стоял тут, на залитой дождем платформе, и смотрел то сквозь мокрое стекло в пустой зал ожидания, то в конец перрона, где покачивались красные точки, фонари уходящего поезда. На часах над платформы прыгнула стрелка. И стало без семи-два. Гьян перестегнул пуговицы на рубашке так, как надо. Молнию куртки защелкнул до подбородка. Сил бояться больше не осталось. Он спустился в переход и сначала пошел, а потом побежал в обратную сторону сна. Пройдя под железнодорожными путями, он вышел в пустынные улицы старого города. Нарядные двухэтажные домишки казались декорацией. Кособокие булыжники под ногами, никаких тротуаров, только выступающие крылечки в одну-две ступеньки. Нигде ни огонька в окнах, Лишь горит неуместным здесь белесым дневным светом один фонарь из трех. И снова холодный мокрый язык чужого внимания облизал его от пяток до затылка. Ян шарахнулся в сторону, обернулся. Но здесь никого не было и не могло быть. Наверное, так начинается паранойя. Но сколько бы успокаивающих слов он себе не говорил, ноги сами понесли вперед, словно только в движении было спасение. «Быстрее!» быстрее спотыкаясь и поскальзываясь Ян нанесся по спящей бюргерской улице мы бы стали счастливее всех задыхаясь запел он и мысленно зажал гитарный аккорд если бы мы на смогли найти и м а7 и м а7 все просто великий корень зла в пустых колодцах любви впереди улица расширялась постепенно превращаясь в площадь джим моррисон давно уже мертв Но мы верим в то, что он еще жив. Снова вгоняющая в дрожь касание чего-то чужого, сильного, более четкое, чем раньше. И собираем пыль давно остывшей звезды. Дыхания уже не хватало. Ян перешел на шаг, упрямо продолжая проговаривать слова. Песней это назвать было нельзя. Но так он хотя бы слышал собственный голос. «Наша смерть нас гонит вперед. Наше время движется вспять». Мы все – большая стая гонщик-псов. Площадь, вытянутая к Яну клином, в широкой части была превращена в рынок. Чередовались красные и желтые тенты. Под некоторыми стояли стойки витрины. Под некоторыми – широкие низкие лотки. Ветер трепал блестящие от воды полотнища. И рынок волновался, как море. Чувствуя себя Моисеем, Ян вошел в центральную аллею и воды расступились перед ним. Слева показался зазор между палатками. Еле видимая в дождливой темноте башня нависала над площадью, как мертвый маяк. Минутная стрелка на башенных часах качнулась и уперлась в двенадцать. Ян зажал руками уши, чтобы страшный гром колокола не лишил его слуха. Но вокруг стояла мертвая тишина, разбавляемая только шелестом падающих струй.